Глава четвертая. Кружевной платок Белоснежки Часы на главной башне замка Тентинель Голка отбили полночь. Принц Теодор внезапно проснулся, Ему почудилось, чей-то далекий голос окликает его. «Белоснежка, радость моя!» — проговорил он. Но белоснежки в спальне не было. Принц Теодор вскочил. Прошло несколько минут, и замок Тентинеля зарился ярким светом. Забегали слуги с факелами и служанки со свечами. Обыскали все залы, лестницы, галереи. Белоснежки нигде не было. На расистой траве виднелись следы маленьких ног. Они вели к дальнему озеру, заросшему лилиями. На узкой полоске песка принц Теодор увидел кружевной платок Белоснежки. «Я здесь, милый!» — послышался слабый голосок, и прозрачное розовое платье мелькнуло на подъемном мосту. Принц Теодор, как безумный, взбежал на подъемный мост, но Белоснежка была уже далеко. Он увидел ее на опушке леса. Она протянула к нему тонкие руки, словно маня за собой, и скрылась между темных стволов. «Белоснежка, почему ты убегаешь от меня?» — крикнул принц Теодор и, сломя голову, бросился к лесу. «Что за шум? Какие-то глупые крики, топот!» — недовольно проговорил, просыпаясь, король онгер. «Уши поспать не дают старику!» «Принцесса Белоснежка исчезла!» — дрожащим голосом проговорил верный паш Гримли. Он не удержался и всхлипнул. Бедный мальчик был тайно влюблен в прекрасную принцессу, но, конечно, даже сам себе не смел признаться в этом. «А принц Теодор? Где он?» — воскликнул король Онгер. «Принц Теодор убежал из замка. Верно отправился на поиски» доложил один из слуг. Старый король с трудом поднялся со своего ложа. «Может быть, кто и скажет, что я совсем одряхлела от меня проку, Откашлившись, проговорил король Унгер. «Но если такое стряслось, я не буду сидеть, сложа руки, уж вы мне поверьте!»